Глава шестая Известно ли правительству, что на прошлой неделе полиция Брахампура применила силу при разгоне демонстрации членов общины джатавов у обувного рынка Говинда? Министр внутренних дел Шри Огорвал поднялся с места. Шри, господин Хинди, уважительное обращение к мужчине. «Это не было применением силы», — ответил он. «Хорошо. Применили латхи, если угодно. Известно ли правительству об упомянутом мной инциденте?» «Министр внутренних дел». оглядел колодец большого круглого зала и спокойно произнес это не было применением силы в общеизвестном смысле полиция получила приказ использовать легкие палки толщиной в один дюйм в то время как толпа бросала камни и лезла в драку Несколько человек при этом нападали на одного полицейского, и Латхи применили только, когда стало ясно, что безопасность обувного рынка Говинда, людей на улицах и самих полицейских оказалась под угрозой. Он пристально посмотрел на Раматхана, маленького, темного, рябого человека лет сорока, который допрашивал его, сплетя руки на груди. Допрос велся на стандартном хинди, но с сильным брахпурским акцентом. Правда ли то? продолжил дознаватель. Что в тот вечер полиция избила большое количество джатавов, проводивших мирный пикет вблизи брахпурмского бувного рынка? Шри Рамдхан Был независимым ЧЗС от зарегистрированных каст. И он намеренно выделил голосом слово «Джатавов». Что-то похожее на негодующий рокот прокатилось по всему залу. Спикер призвал к порядку, и министр внутренних дел снова встал. «Нет, неправда», — заявил он, не повышая голоса. «Полиция». оказалась под напором озлобленной толпы и была вынуждена защищаться. Разумеется, в результате этих действий несколько человек получили травмы. Что касается инсинуации уважаемого коллеги, что полиция якобы выделяла и избивала представителей определенной касты из толпы или была особенно жестока, поскольку толпа состояла по большей части из представителей этой самой касты, то советую вам быть более справедливым к полиции. Позвольте заверить вас, что действия полиции были бы совершенно такими же при любом ином составе толпы, Однако моллюскообразный Шри Рамтхан продолжил допрос. «Правда ли то, что достопочтенный министр внутренних дел был постоянно на связи с местными властями Брахампура, в частности, окружным магистратом и комиссаром полиции?» «Да», — Л.Н. огорвал, — Возвел глаза горе, выдохнув этот единственный краткий слог, как будто искал терпение под громадным куполом из белого льдистого стекла, сквозь который свет позднего утра проливался на законодательное собрание. Получили ли окружные власти какие-то особые санкции министра внутренних дел перед тем, как применить силу к безоружной толпе? «Если да, то когда именно? Если нет, почему?» Министр внутренних дел вздохнул, скорее раздраженно, чем устало, и снова встал. «Позвольте еще раз повторить, что я не согласен с использованием выражения «применить силу в данном контексте». И толпа не была безоружной, поскольку вооружилась камнями. Однако хорошо, что уважаемый коллега заметил, что это была именно толпа, противостоявшая полиции. Разумеется, тот факт, что он использует это слово в напечатанном вопросе, отмеченном звездочкой, свидетельствует, что он знал это и до сегодняшнего заседания». «Не будет ли любезен уважаемый министр ответить на заданный ему вопрос?» вспыхнул Рамтхан, раскинув сжатые в кулаки руки. «Я думаю, ответ очевиден», — сказал Л.Н. Огорвал. Он сделал паузу, а затем продолжил чеканя каждый слог. «Зачастую ситуация на местах такова, что невозможно тактически предсказать, как она будет развиваться». поэтому необходимо предоставить местным властям определенную свободу действий». Но Рамтхан вцепился мертвой хваткой. «Если, как утверждает уважаемый министр, подобные особые санкции не были получены, был ли уважаемый министр проинформирован о предполагаемых действиях полиции, «Была ли одобрена данная тактика им или главным министром?» И снова министр внутренних дел встал. Он взглянул на точку в самом центре темно-зеленого ковра, устилавшего дно колодца. Эти действия не планировались заранее. Их пришлось предпринять немедленно, ввиду непредвиденного развития ситуации, Оно не допускало никаких предварительных согласований с правительством. Кто-то выкрикнул из зала, «А как насчет главного министра?» Спикер, человек образованный и мудрый, но обычно не слишком напористый, одетый в курту и тхоти, посмотрел вниз со своей высокой трибуны, расположенной прямо под эмблемой штата Пурва-Прадош, раскидистым священным фикусом, и сказал... «Эти неотложные, отмеченные звездочкой вопросы адресованы непосредственно уважаемому министру внутренних дел, и его ответы должны восприниматься как исчерпывающие». В зале раздалось несколько голосов. Один, перекрывая остальные, прогудел. «Поскольку главный министр присутствует в зале, Возвратившись из путешествия в другие места Возможно, он соблаговолит дать нам ответ Хотя и не обязан делать это по уставу Уверен, собрание будет ему весьма признательно Главный министр Шри С. С. Шарма встал Не используя трость Уперся левой рукой в крышку своего стола Из темного дерева и посмотрел направо и налево. Стоя на изгибе центрального колодца почти точно посередине между ЛН Агарвалом и Махэшем Капуром, он обратился к спикеру Гнусавым почти отеческим голосом, мягко покачивая головой в такт словам. "Я не против того, чтобы ответить. Господин спикер, Но мне нечего добавить. Предпринятые действия, зовите их как будет угодно, уважаемым депутатам собрания, были предприняты под эгидой соответствующего министра. Возникла пауза, во время которой было неясно, собирается ли главный министр сказать что-то еще. «Которого я, естественно, поддерживаю», — подытожил он. Он даже не успел сесть, когда неумолимый Рамтхан снова ринулся в бой. «Я крайне обязан уважаемому главному министру», — сказал он. «Но мне хотелось бы внести ясность». «Говоря о том, что он поддерживает министра внутренних дел, подразумевает ли тем самым главный министр, что он одобряет политику окружных властей?» Прежде чем главный министр успел ответить, министр внутренних дел вскочил с места и сказал, «Я надеюсь, что мы уже внесли ясность в этот вопрос. Это не тот случай, когда нужно предварительное одобрение». Сразу после инцидента провели расследование. Окружной магистрат, полностью вникнув в обстоятельства дела, признал, что использование минимальной силы было абсолютно неизбежно. Правительство сожалеет о случившемся, но удовлетворено тем, что вывод окружного судьи верен. Практически все заинтересованные стороны согласились с тем, что власти столкнулись с серьезной ситуацией, и проявили такт и должную сдержанность, стал представитель социалистической партии. — А правда ли то? — спросил он. — Что именно по настоянию торгового сообщества «Баньяк», которому принадлежит уважаемый министр внутренних дел? Гневный ропот поднялся над скамьями. — Позвольте мне закончить! — «Правда ли, что министр выставил войска? То есть я хотел сказать полицейские наряды по всему периметру мисс Риманди. «Я снимаю этот вопрос», — объявил спикер. «Что ж», — продолжил социалист, «не будет ли, любязен, уважаемый министр, проинформировать нас, почему совет он выставил такое угрожающее количество полицейских?» Министр внутренних дел вцепился в прядь волос под шапкой и сказал: "Правительство самостоятельно приняло решение, учитывая всю ситуацию в целом. И его действия оказались в итоге эффективными. Мисс Риманди наконец воцарился мир. Со всех сторон забурлили голоса, возмущенные крики, показной смех. Какой мир, позор!" «Кто был тот ОМ, который расследовал дело? А как же мусульмане?» И тому подобное. «Тишина! Тишина!» — крикнул спикер, не на шутку взволновавшись, когда встал еще один парламентарий и спросил, «Рассмотрит ли правительство целесообразность создания иных механизмов, кроме заинтересованных районных властей, для проведения расследований в таких случаях? Я снимаю этот вопрос!» объявил спикер, по воробьиному тряся головой. «Согласно регламенту, вопросы с предложениями действий недопустимы, и я не готов позволить их во время часа вопросов». Это положило конец допросу с пристрастием учиненному министру внутренних дел по поводу инцидентов мисс Риманди Хотя на бумаге было зафиксировано только пять вопросов, сопутствующие вопросы и вопросы с места придали действу характер чуть ли не перекрестного допроса. Вмешательство главного министра не успокоило Л.Н. Агарвала, а наоборот, встревожило Не пытался ли С.С. С. Шарма, свойственной ему коварной косвенной манере, переложить всю ответственность на своего второго подчиненного. ЛН огорвал, сел, слегка вспотев, но знал, что должен немедленно встать снова. И хотя он гордился своим умением сохранять спокойствие в трудных обстоятельствах, ему очень не нравилось то, с чем ему теперь пришлось столкнуться.